Товарищ лейтенант, а вы что? Немец по национальности, вполголоса спросил старшина. А, вон что тебя волнует? Да и не тебя одного. Прибалтийец я, из красных латышей. Слышал о латышских стрелцах. А что касается языка, то я всего на всём учитель немецкого в институте преподавал. Обещает перевести в штаб, сделать переводчиком. Да видно, здесь офицеров тоже не хватает. Учителей, значит. Старшина облегчённо вытер пот руковом гимнастёрки и снова оглянулся на вертевшегося неподалёку семинюка. Тогда понятно. А то хлопец этот, кивнул в сторону семинюка, принял вас чуть ли не за иханего шпиона, ещё и набычился. Звони в штаб, звони родному, пусть разберутся. И что же, звонил? Старшина замялся. Я спрашиваю: "Звонил?" "А как же звонить? Вы здесь, в Балези, да и вообще боевой офицер, значит, гонца солдатика послал, чтобы сообщил". Старшина виновато посмотрел на Штубера и снова оглянулся на хименьюках. «Еще нет, но, признаю, хотел послать его самого. Пусть сам и объясняет. Он еще говорит, что и в командирах у них вы тоже оказались как-то странно во время бомбежки, когда старшину, который принял их от военкомата, убила. На шоссе вас вроде бы не было. Из леса вышли, что ли?» «Только не за лесу». А из придорожного перелеска беззаботно уточнил Штубер: "Это же я и должен был принять взвод новобранцев. Однако меня задержали в областном венкомате, поэтому послали старшину. Вместе с двумя бойцами из комендантского роты я встречал его потом на дороге, чтобы сразу сюда. Жаль погиб старшина". Тогда ещё понятнее, облегчённо вздохнул Конюхов. а то сразу шпион, шли гонца в штаб. Штубер улыбнулся, покачал головой, потом, немного подумав, поманил старшину пальцем, чтобы тот наклонился. — Чего ж все-таки не послал? Так, по-честному, между нами. Ведь у самого тоже были сомнения. — Были? Конечно, как-нибудь. — Ну, тогда в чем дело? — Так ведь вы же воюете здесь. Вы на фронте, а не где-то в тылу. Заводы взрывайте. Вдруг ошибся вы. — Я могу быть с вами откровенным? — А чего ж, конечно. — воровато оглянулся конюхов. — Только чтобы это осталось между нами, сурово потребовал обершунгфюрер. Старшина кивинул и опять оглянулся. — Я из разведотдела армии. Выполняю здесь особый приказ. Не исключено, что придётся даже попасть в плен и перейти на службу к немцам. Так надо. Готому и заигрывай с лейтенантом. Однако всего этого ты старшина не слышал. "До «Да крест святой, как можно?" простодушно поглялся старшина, хотя Штубер и не был убеждён, что тот окончательно поверил ему. "Словом, хорошо, что ты не поспешил." Имел бы крупные неприятности из-за того, что раскрыл меня перед бойцами и сорвал задание. А ведь точно имел бы. Знаете, в окопе оно проще. Вот ты, вот твои бойцы, а там враг. В политику я не сиюсь, без меня разберутся. Тогда почему этот паренек так старается? В НКВД мечтает работать». мечтает или уже работает пока только мечтает сам признался вот как а что этокая жилка в нём есть надо бы и подсказать кому надо пусть возьмут на заметку помогут мечта всё-таки такое завершение разговора кажется окончательно успокоило старшину и всё же штубер понял что он все еще находится на грани провала. Ощущение опасности еще больше усилилось, когда буквально через несколько минут позвонил капитан Грошев и сообщил, что к одиннадцати вечера скрытно должно подойти крупное пополнение, и что на его участок он еще дополнительно выделит взвод, поскольку приказано сдерживать здесь немцев до тех пор, пока позади немцы. На вершине возвышенности не будет создана новая линия обороны. — А что, разве она уже создается? — уточнил штубер. — Ну, окопы роют, наблюдаю. К ним и будем отступать, когда нас окончательно бескровят. — Те, кто уцелеет, возможно, и отступят. — не применил заметить штубер, взглянув на часы. — Двадцать два тридцать. Он-то рассчитывал еще более ослабить оборону участка, то ли на прощание швырнуть в окопы пару гранат, то ли хотя бы заманить с собой в плавни несколько бойцов и там убить, ну, в зависимости от обстоятельства. Но теперь эти обстоятельства складываются так, что придется уходить вместе с поленным. Хотя к окопам он его, конечно, пошлет первым. Выждав еще полчаса, Штубер подозвал к себе старшину и Семенюка и вместе с ними подошел к санитарному блиндажу. Разданов и Лазовский уже ждали его там. Пленный, похоже, тоже был готов, хотя и выглядел довольно спокойным. «Семенюк и вы двое!» — ткнул Штубер пальцем в Разданова и Лазовского. Отедите пленного в плавне и расстреляйте, это приказ командования. Точно, был такой приказ. Неожиданно подтвердил Саршина, чтобы никто не сомневался в правдивости слов лейтенанта. Есть, стрелять. Вытянулся в струнку Рязанов, давая Семенюку понять, что он здесь старший. Ведите его в плавнеми в сторону немецких окопов. Чтобы не было доказательств, что мы расстреливаем пленных. Погиб во время атаки, как и многие прочие. Опять же, ясно, внух вытянул Сазданов. А после расстрела немца похоронить? спросил Лазовский. Ну, "Какой чёрт, хотя можно в болото. Тогда уж точно без следов". "Есть, без следов". "Товарищ лейтенант, Ожил доселе молчавший Семенюк. Пошлите вместо меня кого-нибудь другого, никогда в жизни не расстреливал. Вот и представился случай. Негромко, но властно ответил Штубер. А вдруг потом по службе пригодится, так что выполнять приказ. На ведь этот парень почувствовал холодок гибели, сказал себе Штубер. И как только Семенюк отвернулся, жестом, но так, чтобы и старшина тоже не видел, показал разданову. «Этого ножом».